Глава шестая По-прежнему в кромешной тьме работали рудокопщики. Сенька сокол оброс бородой, цепи натерли язвы, тело отощало и проступали угловатые кости. Только глаза сокола остались большими и яркими, горели непримиримой ненавистью. Кержак утихомирился, но и на него порой внезапно нападала ярость. Тогда он крепкими руками рвал железо, но кандалы не поддавались. Из-за плохих крепей нередко были обвалы, засыпало людей. Погиб подземный кузнец Дед Поруха. И с новой партией кабальных ковать их к тачкам спустился тульский кузнец Еремка. У Еремки озорные глаза, а шапка на бекрень, покрутил русой бороденкой, сплюнул. «Ай да Демидов, загодя у сатаны преисподнюю выпросил!» «Не кум ли подчас он ему?» Доглядчик ткнул Еремку в бок. «Ты дело делай, а язык за зубами придерживай, а то самого к тачке прикуют». Эхма, подходи, народ крещеный, обвенчаю с каторжной!» Еремка взялся за молот и стал приковывать кабальных к тачкам. Лежа в забое, Сенька-сокол по голосу узнал веселого хлопотуна Еремку. Сокол поднялся, сгибаясь и волоча тачку. пошел на тусклый огонек в штольне. Еремка приковал последнего, поднял голову, струхнул. В него уставилась лохматая борода. На черном лице горели воспаленные глаза. Человек, согнувшись, держал в руках кайло и тяжело хрипел. — Ой, леший, Господи Иисусе! Еремка, аль не признал? Тульский кузнец изумился. — Ну... и по имени кличит, «Во, бес!». Сенька двинулся вперед, кандалы звякнули, отбросил тачку. Еремка напряженно, с опаской вглядывался в рудокопщика, и вдруг лицо его просияло. «Ой, сокол! Ой, пивун мой!» Они обрадованно глядели друг на друга. О чем говорить, когда доглядчик рядом вертится, кричит Еремке. «Отковал свое, иди к банье!» Еремка на ходу спросил, — Как-то жизнь? — Сам видишь. Голос у Сеньки и оскудел. Еремка приостановился, огляделся, сильно дохнул, и светильник погас. Сразу сдавила черная тьма. Кузнец схватил Сокола за руку. — Демиды отбыли на Москву, чуешь? — Чую. Сенька тяжко вздохнул. — Водруг гореть спущусь, подарочек приволоку, а ты не зевай. Чуешь? — шепнул Еремка Соколу. А пока вот. Сенька ощутил в руке добрую краюху теплого хлеба. Нагрелась за Еремкиной пазухой. Э — Эге-ге! -э -э, закричал зычная Еремка. — Светильня сгасла! Кремня дай! Сокол, пошатываясь, вернулся в забой. Кержак сидел на выбитых глыбах, тяжко дышал. — Куда бродил? Сокол переломил хлебную краюху пополам и половину отдал кержаку. — Ешь! Кержак взял хлеб, но есть не стал, спросил. — Хорошее, может, слышал? — Погоди, будет и оно. Сокол взялся за кайло и стал долбить породу. Наломанную руду в тачках возили в рудоразборную светлицу к бадье. Вверху глубокого колодца виднелось белесое небо. На краях бадье лежал снег. Рудокопщики догадывались о зиме. Но вот уж давненько, как на бадье, снег исчез, края ее были влажны. Скатывались ядреные чистые капли. «Вешние дожди идут», — угадывал киржак. Прибывшая свежая партия кабальных рассказывала. На земле весна, лес оделся листвой, поют птицы. Сухой плешивый старичок из прибывших вынул из-за пазухи зеленую веточку березки. К веточке потянулись десятки рук. Все с жадностью разглядывали зеленые листочки. Тержак оторвал, один положил на ладошку. Долго не сводил глаз, а в них стояли мутные слезы. Сокол глянул на друга, засопел и отвернулся. Год отжили в преисподней. Ни дня, ни солнышка, ни ласки. Весь день сокол пел тоскливые песни, рудокопщики побросали работу, слушали. Доглядчик пробовал разогнать плетью, но Тержак крикнул. «Не тронь! Урок сробили! А тронешь, Кайлом прибьем!» Кандальники с тачками ходили в рудоразборную светлицу и долго смотрели вверх узкого колодца. Там голубело небо. Все тянули бородатые грязные лица, ухмылялись. «Весна!» Доглядчик выходил из себя. Хотя кабальные урок свой отработали, но вели себя непривычно. Как пчелиный рой весной. Походило на бунт. Доглядчик при смене поднялся наверх и доложил о своей тревоге Масолову. Демидовский приказчик спустился в шахты. Тускло светились огоньки в забоях. Мужики старательно ломали руду, над потными телами стоял пар. В подземельях давила духота, стояла могильная тишина. Масолов усмехнулся. — Где бунт, коли людишки робят, как кони? — А ежели песню поют, то, разумея, от песни работа легче. Сумрачный доглядчик перечил. — Они табуном ходили и на небушка взирали. Масолов поднял палец и сказал внушительно. — а Господа Бога знать ходили глядеть. Каются, но не святая неделя. Масолов был полнокровен, полон силы. Ходил он, заложив за спину руки, зоркие глаза заглядывали во все закоулки. — Устое, подумал он. Человек спущен в могилу, прикован цепью к большой тяжести, тачки, Где ему вылезти? Хотелось поскорее выбраться из сырых душных шахт, и он с легкой издевкой сказал доглядчику. «Человек не птаха, не взлетит из за такой глубины!» Масулов поднялся наверх, спокойный и уверенный. Над прудом дымили домны. Знакомые равномерно стучали обжимные молоты. На горе шелестела свежая, сочная зелень, в пруду квакали лягушки. Солнце садилось за горы. Рыжевусый стражник Федька, как только сплыл Акинфий по часовой, загулял. Дверь в шахтовый спуск запирал на замок, ружье ставил в угол и присаживался к столу. Доглядчик раскоряка поднимался к нему, и оба пили. Пьяный доглядчик жаловался. Говорит, человек не птаха, не подымется, а мы гуси-лебеди. Пей, кум. Пили. В колодце вверху сверкали крупные звезды. Надо бежать, — решил сокол. Весной под каждым кустом дом. На неделе демидовские дозоры поймали беглого и пригнали в шахты. Веселый Еремка спустился в рудник ковать беглого к тачке. Как и в прошлый раз сокол добрался до Еремки. Коваль встретил Сеньку насмешкой. — Жив, Шишига? Крепка, Шкурта? Доглядчик отвернулся. Еремка дохнул на светец, огонь погас. Кузнец засуетился. — Ой, будь ты неладно, кремня дайте! Во тьме он ткнулся в Сеньку и сунул в руку напильничек. — Держи подарочек. Ежели в бадье будет зеленая веточка, наверху пьяны, беги! Высекли огонь. Еремка держал на готове молот, посапывал. Сокол, как не был, растаял. После каторжной работы кабальные укладывались на отдых поздно. Пели песни, и под песни трудились с напильником над кандальем. Масолов сел на хозяйского конька и поехал осматривать стройку на Тагилке реке. Невьянские жильцы вздохнули легче. Над прудом сверкало солнце, над горами голубело небо. Люди как бы впервые увидели их. Веселый кузнец Еремка пришел к Федке стражнику со штофами и стал пить вместе с ним. У пруда расхаживал народ, отдыхал, девки песни пели. Только бородатый Кат с разбойничьими глазами ходил с у провежной избы, ворчал. «Съехали хозяева, загуляли. Быть битым холопом!» Кат в боди отмачивал свои сыромятные плети. "Хлеще будут!» Троицын день девки на реке пускали венки. По площади, заложив у целовальника в кабаке свою сабельку, рассказывал пьяный Федька, куражился. Кат подошел к нему. — Ты что ж, служивый человек, неуместо? — Я стражник, вольный человек, — бил себя в грудь Федька. — Пью, гуляю, но не святая Троица, а ты уйди, ворнак". У Ката мысли ворочались медленно. Хвостовство Федьке ему пришлось не по душе, он насупился и отошел от бахвала. Завалился кат на замызганные нары и весь день деньской проспал. Утром по заводской улице бежал доглядчик раскоряка, размахивая шапкой, и стошно кричал «Караул! Рудокопщики сбегли!» Федька-стражник лежал в пропускной избе, повязанный по рукам и по ногам, вращал хмельными глазами. В колодце болталась пустая бадья. Спустились вниз. По шахтам бегали растревоженные голодные крысы. До гулка падали в темных переходах капли. В рудоразборной светлице нашли одного старика-рудокопщика. Лежал он на спине, заходился в долгом кашле, харкал кровью и смотрел вверх колодца... на голубое пятнышко неба. Старик в забытии говорил тормошившим его. — Помираю. Улетели соколы. Не поймать. На земле стояла жара, но Кату было холодно. Он надел полушубок, взял плеть и пошел в горы отыскивать Масолова.